Глава седьмая. Бутурин сидел в задней кабине легкого самолета У-2. Он смотрел в темноту внизу под крыльями, а в голове билась одна мысль. В голове окрутились слова дежурного по аэродрому, который в последний момент подбежал к самолету и крикнул. «Полста первый? Не долетел до точки. Исчез с пути, время вышло. Горючее у него кончилось час назад». «Час назад?» Борис вылетел на том самолете и не долетел. Неужели вот так просто он погиб? Ведь сколько они прошли вместе, сколько всего было, и так вот просто. Ну ведь мы все и всегда знали, что можем умереть. Война и никто лёгких и безопасных операций не обещал. Все на пределе, на пределе возможного, на пределе человеческих сил, на пределе здравого смысла. Группа за несколько колес работала, сроднилась, ведь понимать друг друга стали с полуслова, с одного взгляда. Буторин помотал головой. Что я разошелся? С чего я взял, что Борис погиб? То, что самолет не долетел, еще ничего не значит. Эти фанерные этажерки садятся где хотят и взлетают оттуда, откуда взлетать, кажется, невозможно. Все будет нормально. Борис не таков, чтобы так запросто дать себя угробить. Самолет тряхнул так, что Буторин едва не прикусил язык. Так тебе и надо, со злорадством подумал оперативник. Не ещё мрачные мысли плодить, думать надо о приятном и полезном, вообще-то отдельно нужно думать, а не мрачными мыслями себя изводить. Что-то я стал сентиментальным, старее, что ли. Лёчится подняло руку в кожаной перчатке с крагами и выставив большой палец вниз, показала, чтобы пассажир прижался ухом к раструбу переговорного устройства. Товарищ майор, грозовой фронт впереди, ветер усиливается, сносит нас, не сможем его передить. Что будем делать? прокричал в трубку Буторин. Возвращаться? Нет, вы обязательно должны меня доставить этой ночью. Мне приказано вас доставить, и я доставлю, задорно прозвучало в переговорном устройстве девичий голос. Через 5 минут самолёт начал молотать так, что Буторин начал беспокоиться, выдержит ли фанерный самолёт такую болтанку. Потряскивал корпус, скрипели стяжки крыльев, завывал мотор. На голову и плечи то и дело обрушивались потоки воды. Кожаная куртка пока выдерживала, но армейский офицерский брезж мгновенно промокли. Как пилот ориентировался в ночи, было непонятно, но надеялся Буторин мог только на неё. Скоро машина стала забирать вверх, вокруг ничего не было видно, кроме влажного тумана. А потом неожиданно над головой, как будто раскрылось удивительной красоты звёздное небо. Луны не было, И только полоса млечного пути переливалась серебряными искрами, манила, затягивала в бескрайнюю глубину небосвода. Значит, пилот поднялась над облаками, идёт выше низкой облачности. Нас снесло на юго-запад почти на 80 км, снова сообщила в переговорное устройство девушка. Скоро облачность закончится, и я изменю курс. Пока летим на этой высоте. Мне нужно ориентир внизу, возьму поправку и высажу вас в нужном месте. Если у вас получится, буду молиться на вас всю оставшуюся жизнь, ответил Буторин. Буду называть вас своей небесной богиней. Получится, можете не сомневаться, сквозь смех послышался ответ лётчицы. Не первый раз летаем в сложных метеоусловиях. Ещё около получаса Буторин напряжённо размышлял, оценивая все возможные варианты, все плюсы и минусы, все риски. Хорошо, думал оперативник, что я настоял на своём. «Хорошо, что я командую здесь. Слишком летчица самоуверена. Опыт у девочек колоссальный, не спорю. Но операция сейчас проводится очень важный, и риск к ее провалу надо сводить к минимуму. Всегда, когда к партизанам летали самолеты, даже планеры с грузом, пилоты поручали пароли, которые знали лишь те, кто их встречает. Нередко груз и самолет минировались, и пилоты, поняв, что встречающие не называют правильно отзыв на пароль, Взрывали и самолёты себя. В этом полёте пароли отзыв знал лишь Буторин. «Слушай меня внимательно», — строго заговорил оперативник, когда лётчица сообщила, что они вышли в нужный квадрат, и она будет искать костры. «Это приказ, и он не обсуждается. Когда сядем, ты, пока горят костры, разворачиваешь машину, а я выбрасываю груз и прыгаю сам. И ты поднимаешь машину и уходишь, всё». «Вы думаете, что нас могут встречать не партизаны?» Не обсуждать, резко сказал Буторин. Это приказ товарищ лейтенант. Есть товарищ майор, отозвалась девушка немного капризным голосом и добавила: А если это не те, что я вас бросил, получается? А если не будет возможности взлететь, вы в армии или в детском саду? Приказ развернуться и взлететь. Если не будет возможности, тогда и будем решать. Лёчица замолчала. Что там творилось у её в ее голове, Буторин не знал. Но ему хотелось верить, что девушка выполнит приказ. Неожиданно Лётчица подняла руку и стала указывать у неё из пальцем. Буторин перегнулся и увидел огоньки, цепочку мерцающих огоньков. Теперь за дело. Тип, который необходимо передать партизанам, лежал у него сбоку под ногами и был пристёгнут ремнём к кабине, чтобы во время болтанки его не выбросило наружу. Буторин отстегнул ремни, попытался поднять груз. Вполне можно положить себе на колени и выбросить, когда самолет станет разворачиваться. Если будет, где развернуться. Самолет лег на крыло и стал выходить на круг. Костры горели хорошо, ветра почти не было. Не видно было, как он высекает искры внизу. Значит, условия для посадки нормальные. Они ушли от грозового фронта. И вот У-2 вышел на освещенную кострами полосу. Земля приближалась, она набегала, вот уже кроны деревьев все ближе... Стена леса поднимается по бокам, а костры все отчетливее. Теперь хорошо видно, что костры разложены в два ряда, а между ними расчищенная полоса. Толчок, и снова самолет в воздухе, еще толчок колесами. И машина покатилась, чуть подпрыгивая на неровностях почвы. Буторин крутил головой, пытаясь рассмотреть, что творится вокруг, не бегут ли к машине люди. Летчица сбавляла скорость, самолет приближался к концу полосы. Сейчас он двигался совсем медленно, но бросать тюк под колёса не захотелось. Надо дождаться разворота. Наконец самолёт развернулся, Буторин, перегнувшись в кабине, похлопал пилота по плечу и, поднатожившись, вывалил за борт открытой кабины груз. Тот упал на траву, Буторин тут же стал выбираться. Встав на крыло рядом с лётчицей, он сделал ей знак взлетать. Девушка кивнула, и он прыгнул, упав на траву, Буторин откатился в сторону и поднял голову. Зарычал мотор, самолёт покатился назад между угасающими кострами. Если смогли сесть, значит, длины полосы хватит и для взлёта, подумал Буторин. Лишь бы стрелять не начали. Он лежал и смотрел, как самолёт стал отрываться от земли, как мелькнули его очертания на фоне тёмного неба, а справа уже бежали люди. Ни на одного он не заметил в военной форме, самая разная гражданская одежда. У кого в руках винтовки, у кого немецкие автоматы или ППШ. Эй, товарищ, вы живы? крикнул кто-то, подбегая и наклоняясь к Буторину. Что случилось? Почему самолёт улетел? А груз? С грузом всё в порядке. Поднимайся, это зов оперативник. В Москве сегодня солнечно, но к вечеру обещали дождь. Это была условная фраза, пароль. И произнёс её Буторин умышленно с улыбкой, как будто пытался завести речь о погоде. Были у него определённые сомнения, и он решил их проверить. Если встречающие не знали пароля, они могли не уловить неуместности фразы в подобных условиях. Ответит условной фразой только тот, кто ждал этих слов в гостях, знал эти слова. Вам повезло, что этот дождь у нас уже прошёл и теперь до Москвы добрался, засмеялся мужчина с кобурой на ремне. У нас тут 2 дня лило, мы даже сомневаться стали, бодёт самолёт или нет. Это не было ответом на пароль. Кстати, я там была фраза в мешке: сегодня дождь, но к вечеру обещали хорошую погоду. Рука Буторина дёрнулась в сторону пистолета под одеждой, но он остановил себя. Если они пытаются выдать себя за партизан, подумал он, то будут играть со мной, будут пытаться выведать, куда, зачем я прилетел. Значит, время ещё есть. И выжить я смогу, если начну разыгрывать дилетанта, неумеху. И надо устроить им проверку, но только такую, которую они сами поддержат, пытаясь всё ещё выдавать себя за своих. Они будут подыгрывать. "А где Василийч?" спросил Буторин, поднимая и отрехивая колено. "Опять плохо себя чувствует?" "Да, тяжело ему после ранения в грудь. Пробитой лёгкое до конца вылечить в белорусских влажных лесах сложно". Кашляет. "Отварами его поем", пояснил старший. и, повернувшись к своим людям, приказал, что стоите, берите контейнер и на подводу, тушить костры и всем в отряд. Я ногу подвернул, — тихо сказал Буторин старшему. Видать, прыгнул с самолета неудачно. Надо было в молодости спортом заниматься, а то вон ведь как складывается судьба. К вам лететь пришлось, а я ведь, по сути, и не военный. Потом, потом поговорим, — похлопал его по плечу партизан в кавычках. — А, сейчас на базу, в тепло. И ко уже не успеем, и по чарочке выпьем за встречу. Вы у нас почётный гость с большой земли. Небольшая поляна в лесу, куда привезли Буторина, выглядела довольно обжитой. Он заметил пару телег в темноте под деревьями, канавесь возле которой лошадей не было. Виктор принюхался и не ощутил запах конского навоза. А он должен быть, если есть канавесь, к которой часто привязывают лошадей. Пока это ни о чём не говорит. пока даже нет доказательств, что это враги. Отсутствие отзыва на пароль могло означать, что нет на месте человека, который знал этот отзыв. Например, знал его только командир отряда, а он не вернулся откуда-то. Война, расписание поездов отсутствует. Вернется утром, ответит правильной условной фразой, и все встанет на свои места. Могло быть и такое, понимал Буторин. И все же сомнения у него оставались не очень серьезные, Мелочь по своей сути, такие, которые легко объяснить при желании. Мужчина с кобурой, которого Бутурин теперь разглядел лучше, первым спустился в землянку и зажег керосиновую лампу. Свежий запах древесины и хвои сразу обратил на себя внимание. Землянка была новая, только построенная. Ну и что? Из уважения ее гости и уступили, хотя предназначалась она для командира отряда или комиссара, или какого-то подразделения, или для медсестрички. Когда принесли еду, мужчина назвался Егором и заявил, что командир скоро будет, и пока придётся его подождать. Макароны с тушёнкой были приготовлены хорошо, и самогон был хорошего качества, чистый и прозрачный. Здесь никакого иного толкования не было, и хлеб печёный в лесу. Там этот разговор Буторина снова насторожил. Он пытался играть простачка, который прибыл для агитации по линии партии. Но разговор с Егором строился не вокруг его будущей работы среди партизанов или местного населения. Это очень было похоже даже не на допрос, а на осторожное, но настойчивое прощупывание, попытку выудить информацию, к кому конкретно прилетел человек из Москвы, кто его должен был ждать, какие указания он имел, и главное, какие связи здесь, в партизанском районе и в подполье были у гостя из Москвы. адреса явки. Гуторин старался отвечать двусмысленно и непрофессионально, и Всяческий пытался свести разговор к партизанскому быту, как им живётся в лесах, особенно зимой. А что касается контактов за пределами отряда, так это должен было обеспечить командир отряда. С ним договаривалось командование партизанским движением. До бесконечности вести такие разговоры было невозможно, требовалось какое-то решение. иначе, если это не настоящие партизаны, а отряд, собранный гестапо, то в подвалах именно гестапо буторены окажется. Егор так ничего и не рассказал толком про отряд, про боевые дела тоже помалкивал, ссылаясь на секретность, заведённую командиром. А в Москве о его делах знают прекрасно, и даже недавно награждали некоторых бойцов. Значит, меня не выпустят, понял буторен. Раз такое сболтнул, то уверен, что проверить факт недавнего награждения через Москву не смогу. Хорошо, что я настоял на том, чтобы самолет улетел. Что бы я тут делал, если еще и лечится, со мной сидела бы рядом. Или вообще бы ее увели и кормили бы меня сказками, что с ней все хорошо, отсыпается, а самолет чинит. Потом, что он неисправен. Сейчас хоть об одном себе приходится беспокоиться, а тогда бы ее вытаскивать как-то пришлось. Ладно, разберемся». «Главное — не настаивать на встрече с командиром. Этот Егор хоть может разыгрывать человека, который чего-то не знает, это оправдано. А вот командир должен знать все, и я, липового командира, раскушу в два счета, несмотря на то, что якобы не военный и неопытный». Ночью полдня Бутурина никто не трогал, дали отоспаться. Угрюмый боец принес поесть и умыться, палил над ведром, когда солнце было уже высоко. буркнул, что выходить пока нельзя, секретность и ушёл. Буторин не настаивал и с аппетитом поел. Правда, он сумел оценить звуки, которые раздавались снаружи. Там проходили какие-то люди, которых командир заставлял даже идти в ногу. Хорошо, хоть не строем и не с песней. Ржала лошадь, но одна. Кто-то прямо возле землянки Буторина разыграл спектакль возвращения диверсионной группы с задания. Теток кого-то активно обнимал и хлопал по плечам и спине, и все расспрашивал, удачно или нет прошла вылазка. Второй голос отвечал, что рвануло так, что до неба достало, что ангелам в небе жарко было. Прошло около часа. Бутторин не видел, что происходит снаружи, однако его насторожили голоса, которые кого-то звали к командиру на инструктаж перед выходом на задание. Буторин прислушался. Интересно, о каком командире говорят. О командире подразделения группы роты. Или о командире отряда. Значит, вернулся. Значит, скоро он увидит его. Интересно, а кто такой Василич, который кашляет после ранения в легкое? Его Буторин придумал, а Егор подыграл. Или это удивительное совпадение? Надо быть осторожнее с такими проверками, — решил для себя Виктор. Не надо ставить их перед фактом заведомого обмана. К вечеру зашёл тот же угрымый партизан и поменял ведро, которым Буторин пользовался как туалетом. Ситуация была очень похожа на теремную, но он старался не подавать вида, что тяготится своим положением. Наверняка и сами его стражи понимали, что рано или поздно до гостя с большой земли дойдёт, что происходит что-то странное. И Егор не замедлил появиться, чтобы снова устроить плохо замаскированный допрос. Однако он все же попытался объяснить задержку отсутствием командира, а также тем, что в лагере может быть лазучик гестапо, и гостю лучше пока посидеть и отдохнуть, а заодно составить план бесед на политические темы. А уж он, Егор, поможет проложить маршруты поездок, даст в охрану толковых надежных ребят, лишь бы гость указал отряды и фамилии командиров в примерные места дислокации. «Так и все у вашего командира», — улыбнулся Буторин самым обезоруживающим образом. «Он же сам передавал в Москву, что составит маршрут и список отрядов. У меня только один адрес в городе, и тот на случай непредвиденных ситуаций. Например, если самолет собьют, и я до вас не доберусь, тогда бы я пошел в город по этому адресу». «Что за адрес?» — оживился Егор. «Может быть, даже наша точка? Явка нашего отряда в городе?» — Да я улицу и номер дома назвать не могу, не знаю. Я только на фотографии видел. Мне бы в район городского колхозного рынка попасть, а там я найду. Егор купился. Это точно. Буторин видел, как загорелись глаза собеседника, когда он описывал ему место явки. Сомнений не оставалось, что это липовый отряд, созданный гестапо. Но ночь принесла ему больше информации, чем предыдущие два дня пребывания в этом лесу в гостях у Егора. Буторен второй день искал, где ему сделать щель для подслушивания и подсматривания, и нашёл наконец такое место под самым потолком, где на брёвна стен, на стелины брёвна крыши, одно из брёвен имело дефект, но сразу его заметить было сложно, потому что щели между брёвнами были старательно забиты мхом. Мох оперативник выскреб щепкой и держал под рукой, чтобы в случае чего можно было быстро вернуть его на место, законопатить щель. Она получилась приличной, около пяти сантиметров. К ночи Буторин вытащил мох и стал в щель смотреть на лагерь, фиксируя все важное и необычное происходящее в нем. Он как будто чувствовал, что Егор что-то предпримет, что его заточение не будет долгим, а узнать хотелось больше об этом месте и об этих людях. Около двенадцати ночи в лагере улеглась суета примерно восьми человек, пытавшихся изображать активный партизанский отряд. Неожиданно из-за деревьев вышел мужчина, заклеивающий языком только что скрученную козью ножку. Он похлопал себя по карманам, а потом позвал кого-то в темноту. — Петро, ты тут, чини. — У тебя сырник, и я. Бутурин насторожился. За эти два дня он ни разу не слышал украинского говора в отряде. Все говорили по-русски чисто, даже не применяя южнорусский словечек и выражений. А тут сразу сырники вместо спичек. Из темноты вышел высокий человек, протянул спички и в полголоса стал что-то объяснять. Его собеседник усмехнулся, прижал палец к губам. Они стали говорить тихо, но в ночи голоса слышались все же лучше, чем днем, и Буторин уловил несколько слов, которые позволили сделать определенные выводы. Эти двое новенькие, приехали сменить других. Они толком еще не знают, что и как, но знают, что надо изображать партизан — Потому что приехал какой-то важный человек из Москвы, и от него надо получить информацию. Буторин не спал всю ночь, размышляя и прикидывая, что ему делать. Потом он встал и подошёл к своему пальто, висевшему на гвозде у двери, вытащив из кармана пистолет ТТ, он при свете керосиновой лампы разобрал его. Ну вот теперь и понятно, почему у него не отобрали оружие. Как-то сумели эти ребята вставить сточенный боёк в его оружие. Стрелять оно не будет, несмотря на две полные обоймы. Вот тебе еще одно доказательство, что он в руках врагов. Ну, значит, тянуть нечего. Раз все ясно, значит, надо выбираться отсюда в город. Надо утром заинтересовать Егора, спровоцировать его на принятие решения, а там видно будет. Другая мысль, которая не давала покоя Бутурину, была о том, как они могли посадить здесь самолет. Откуда взялся ложный партизанский аэродром? Ветьлёча со вряд ли могла так сильно ошибиться, да и самолёты они ждали, раз вовремя зажгли огни. Это всё могло означать, что националисты разгромили партизанский отряд, который ждал Буторина, или узнали о самолёте и помешали партизанам развести костры и развели свои, но неподалёку. Об этом следовало тоже срочно доложить на большую землю, ведь отряд планировали передать в помощь операции группы Шелестова. Когда утром явился Егор, как всегда улыбчивый и хорошо выбритый, Буторин соскочил с деревянной лежанки навстречу хозяину и, изображая досаду, спросил: Послушайте, а сегодня какой день недели? Чёрт, из головы всё выскочило у меня. По вообще суббота, улыбнулся Егор. Что, Банька сообразил? Что, Баньку? Почему? не понимающе нахмурился Буторин, но тот же смущённо улыбаясь замахал рукой. Он понизил голос и вплотную подошел к Егору. — Понимаете, в воскресенье и в среду меня будет ждать на явочной квартире человек, а я запамятовал. Вот книжная моя душа, мне же в город надо срочно. — Это очень опасно сейчас путешествовать. — покачал головой Егор и, глядя на гостя немного с прищуром, как будто и верил, и не верил ему. — Война же, дорогой товарищ, опасна всем. — Война же, дорогой товарищ, опасна всем. И тем, кто на передовой, и тем, кто в тылу. Это мой долг, понимаете? Я просто беспокоюсь. Мне сказали, что если я не явлюсь в указанные дни, явка может для меня закрыться. Там посчитают, что я попался фашистам и перестанут выходить на контакт. "А вы должны встретиться в квартире?" Егор перешёл на деловой тон. "Встретиться на квартире, но первый контакт должен произойти на рынке. Человек подойдёт ко мне и назовёт адрес, а через час уже по тому адресу мы и встретимся". Вот так предполагалось. Честно говоря, я так волнуюсь. У меня подобное происходит в первый раз. Странно, с сомнением в голосе проговорил Егор. А как же он вас узнает, этот человек с явочной квартиры? Да это как раз очень просто, рассмеялся Бутурин. Этот человек меня знает. Я ведь преподавал на высших партийных курсах, а он был моим служителем. Он меня в лицо прекрасно знает. А я вот голову ломаю, кто же это может быть? У нас там обучалось много решительных и готовых к борьбе молодых людей и девушек. И девушек? озабоченно переспросил Егор. Именно, с довольным видом подтвердил Ботов арена. Основания для того, чтобы быть довольным самим собой, были. Егор к Леону заглотил, как говорится, наживку по самой жабры: главное не переборщить и не перейти грань разумного. Важно, чтобы он понял, что я ничего не знаю. У меня нет информации, которую из меня можно выбить пытками заставить рассказать. А так всё зависит от Свизнового, и на него надо выйти, и для этого надо покинуть лес. Но не будет же Егор меня конвоировать в город большой группой. Он пока должен играть свою роль, может быть, должен сообщить руководству о том, что ситуация изменилась и появилась новая информация, причём решение принимать нужно прямо сейчас. Вряд ли у него есть рация. Скорее всего, он действует с помощью посыльных. — Хорошо, — неожиданно ответил Егор. — Вы правы, и медлить никак нельзя. Через час выступаем. В город доберемся вечером. Отдохнете в одном укромном месте. А утром, или когда там у вас договорено, выйдите на связь на рынке. Когда вам нужно там быть в воскресенье? — Через час. Буторин изобразил робость. Одно дело — философствовать в безопасном месте. А другое дело идти в зубы врагам. Да-да, конечно, через час, значит, через час. В воскресенье я должен быть у входа на рынок с 11 до половины 12-го, а потом с 2 до половины 3-го рядов, где бабки семечками торгуют и шерстяными вязаными вещами. Наверное, во второй период времени ко мне подойдут. В первый посмотрят на меня, а потом подойдут. Я точно не помню, когда должна происходить встреча. Не бойтесь и не переживайте. И Егор положил Буторину руку на плечо. Всё будет хорошо. Мы вас прикроем, я сам с вами пойду. А пока подкрепитесь. Сейчас вам еды принесут. Через час Буторина поспешно вывели из землянки и сразу повели в лес. На поляне из отряда никого не было, и, видимо, Егора больше беспокоило не то, что кто-то увидит лицо московского гостя, а то, что сам гость догадается, что это база партизанского отряда не настоящая. Никто тут долго не живёт, и на боевые операции отсюда не уходят. За деревьями стояла та же самая телега, запряжённая в неё гнедой кобылой. Возле телеги стояли двое партизан, в том числе этот самый угреумый, который ухаживал 2 дня за бутореном. У каждого в руках был немецкий шмайсер, но под сумкой с собой им не ведо не было. Может, они находились в телеге под соломой. Да и у самого Егора сегодня не было ремня, перетягивающего гражданский пиджак. на котором 2 дня назад висела кабура с пистолетом. Вообще-то это было логично. Если группа шла в город, то много оружия в виду держать нельзя. Ближе к городу они вообще должны спрятать оружие. Для этого, наверное, телега и нужна. А как у них с документами? Что они предъявят немцам или постараются избегать патрулей? И всё это при условии, что Егор и его люди настоящие партизаны. Но по всему выходило, что отряд липовый, подставной. Вопросов было много, но Буторин не стал их задавать. Он невечёнок, неопытный, а такие вопросы задают люди опытные и бывалые. Сейчас главное понять, как с этой троицей расправиться до да так, чтобы оставшиеся в лесу не услышали, не заподозрили, не ладно и не пришли на помощь. Карту местности, где должен был сесть самолёт, Буторин помнил, но сейчас он даже не представлял, где находится. Нечем было сравнить ландшафт, потому что на него надо взглянуть сверху. увидеть хотя бы один знакомый ориентир. И тогда он решил отсчитывать расстояние. Если они шли в среднем со скоростью 4 км в час, то нужно пройти пару часов и только тогда пытаться избавиться от своих конвоиров. Раньше нельзя, потому что стрельбу услышат в лагере и поспешат на помощь. Если между ним и преследователями будет 8 км и больше, можно будет уйти. Чем меньше расстояние, тем труднее сделать задуманное. Да и местность эти люди знают лучше него. Ждать дольше, стараться отойти от лагеря дальше тоже опасно. А если лес кончится, и они окажутся на открытой местности, да еще в непосредственной близости от немецких постов и патрулей, дорог, по которым немцы передвигаются... А если Егор не партизан, то у его отряда есть надежные документы, и их не задержит никакой патруль. Но вот на звуки стрельбы немцы прибегут обязательно. Буторин единственный из всей группы сидел в телеге, свесив ноги. Егор шёл рядом с ним, сбоку по другую сторону телеги шёл тот самый угрюмый партизан. Третий боец с автоматом на шее, белобрысый парень, ввёл лошадь под усы. Этот партизан вообще не проронил ни единого слова ни за время подготовок к походу, ни в пути. А может, он вообще немец, подумал Буторин, или украинский националист, который не может скрыть своего специфического говора. Оперативник крутил головой и изображал, что после двух дней сидения в землянке, да и вообще, как чисто городской житель, оказавшийся на природе, он наслаждается свежим воздухом, красотой леса. На самом деле он пытался вовремя заметить, как лес редеет, увидеть другие признаки, что скоро они выйдут из леса на открытое пространство. Теперь телега ехала через сосновый лес. Ось во здесь была песчаная сплошь, усыпанная хвоей. Стройные высокие деревья росли редко, на расстоянии трех-пяти метров друг от друга, и группа пошла быстрее. Местность стала подниматься, и через полчаса группа оказалась на верхушке залесенного холма, с которого открывался вид, по крайней мере, на часть окружающей местности. И Буторин кое-что смог увидеть. Там, куда шла группа, располагалась равнина с редколесием и две грунтовые дороги. Обычные проселочные дороги, но по ним много и часто ездили. Это видно потому, что они разбиты. Правее за лесом, а может, и на краю леса, балка, густо заросшая кустарником и невысокими деревьями, и вокруг снова лес. В какой стороне находится город? Буторин задумался, или как-то заодно спросить Егора, или догадаться самому. Просёлки расходятся на большом расстоянии. Может быть, то направление, в котором они сходятся, и есть направление к городу. Вид дороги ведут откуда-то куда-то, возможно, из разных деревень в сторону города, потому и сходится. Буторин обернулся и посмотрел, какой след оставляют колёса телеги. На слежавшемся многолетнем слое хвои следа практически не оставалось. Какая-то часть хвои переворачивалась, сейчас она просто отличалась цветом, выглядела более тёмной, но за несколько часов вывернутая хвоя высохнет, и её цвет не будет отличаться от цвета верхнего старого слоя. — Значит, и следа не останется. Хорошо. — Ну, начнем, — решил про себя Буторин. Пистолет не стреляет и торчит за ремнем сзади просто так. Автоматы в руках врагов, их трое. Двое на расстоянии руки, третий в трех метрах впереди. Значит, сначала нужно уничтожить этих двоих. Оружие у обоих снято с предохранителя. Егор несет свой автомат в опущенной руке, угрюмый на ремне на плечи и придерживает рукой. — Да. Оба не готовы, мгновенно открыт огонь. И третий не готов. У него шмайсер на ремне на шее. И у меня никакого оружия, кроме острой щепки. Эту щепку Буторин отломил с бревна под потолком. Она осталась от затёса. Длина почти 20 см и не очень толстая, такая, что не привлечёт внимания, валяясь на земле. Правда, оперативник, когда они на ужин ели мясо и на столе был нож, умудрился уронить нож. а когда поднимал одним движением заострил щепку теперь у неё плоский острый конец и это оружие когда его выводили из землянки буторин бросил на землю снаружи присыпав землёй чуть задев её сапогом и потом когда собирал весь мешок и выходил к телеге он его поднял и сунул в солому на телеге виктор с самым безмятежным видом продолжал сидеть в телеге а его рука медленно двигалась под соломой нащупывая оружие Щепка остро и длинная, но не настолько, чтобы распороть, например, горло. Но выход у Буторина был один: быстро и надёжно одним движением нанести увечье, которое хотя бы на несколько секунд вывело бы противника из строя, сделало бы его не боеспособным. И вот щепка зажата в руке как нож. Внутренний оперативник весь собрался для короткого и точного броска. Толчок. И нога с силой ударила по автомату в опущенной руке Егора. Оружие вылетело из пальцев на землю, и в тот же миг Буторин обхватил противника за горло и резко наклонил назад к себе. В таком положении, когда позвоночник изогнут назад, когда он на грани перелома, человек не способен освободиться, воспользоваться руками. Буторин стиснул зубы и резко вогнал своей щепкой Егора в глаз. Дикий крик раненого, на который обернулись два других националиста, огласил лес. Лошадь испуганно заржала и рванула телегу вперёд, едва не сбив с ног белобрысова партизана. Но Буторин уже подхватил с земли автомат Егора и повернул его в сторону угрюмого конвоира. Лошадь рывком протащила телегу вперёд, и теперь она не закрывала противника. В короткой очереди Буторин свалил врага, поднявшего автомат, упередив его на долю секунды, и в ту же секунду оперативник упал на землю и откатился вправо. Белобрысы сорвал с шеи автомат и отбежал в сторону, чтобы лошадь и телега не мешали ему видеть врага. Но Буторин предвидел этот его манёвр и откатился дальше, продолжая прикрываться телегой, и он очень хорошо видел ноги белобрысого за телегой, только ноги. Длинная очередь по ногам и Буторин увидел, как три пули, разрывая кожу сапог, попали в ноги националиста. Тот вскрикнул и упал на землю, падая, он попытался навести автомат на пленника, но острая боль не позволила ему быстро двигаться. Второй очередью Буторин добил Белобрысова и вскочил. Егор лежал, судорожно дыша, он был без сознания от болевого шока, и Буторин двумя пулями прекратил его мучения. «Все, теперь следует поторопиться». Он поймал лошадь, успокоил ее и потянул назад к трупам среди деревьев. Лошадь фыркала, сопротивлялась, но вскоре послушно подала телегу назад. Буторин быстро одно за другим свалил в телегу все три тела, подобрал оружие и стягнув животное, погнал его в сторону балки. Спрятать тела, а потом через лес уехать на телеге запряжённой лошадью как можно дальше. Лошадь не машина, ей бензин не нужен. Надо будет распрягу, брошу телегу и поеду дальше верхом. Быстрее и проходимость выше, решил Буторин, подстёгивая животное. Озноб начал проходить только тогда, когда Сосновскому и Бойеру налили шнапса. Солдат относились к незнакомым офицерам доброжелательно, а вот Гауплман, который появился через 15 минут, насторожился. Даже документы, которые ему предъявили выловленные из реки люди, не успокоили офицера. Впрочем, ни Бойер, ни Сосновский не возражали. Тепло стало расползаться по телу, а разогретая на огне тушенка с кончика ножа добавила сил. Все закончилось, — думал Бойер, — так же пытался думать и Сосновский. Но это могло закончиться для майора Штибера, чьими документами он воспользовался. А для майора Сосновского все только начинается. Надо войти в доверие не только к гестаповцу, которого он спас, но и к остальным, — И выполнить задание найти чёртов архив. Да, это был тот ещё заплыв, вспомнил Сосновский. Он погрузил Бойрена на плотик, который заливал водой и немец сразу промок. Да и сам Сосновский, который тащил плот через камыши, был несколько часов в воде. Осторожно пробираясь вдоль берега, он дождался темноты и только потом поплыл с плотом быстрее. Насколько стоило нервов заставить Бойера не стонать и не дрожать так, что волны шли по воде, хотя у самого Сосновского скула от холода сводило так, что он не мог разговаривать. «Хорошо, что летом ночи короткие. Хорошо, что вообще сейчас лето». А потом Бойер его подвел. Риск был, конечно, огромный, но им повезло. Боер решил, что они уже миновали немецкие позиции, и увидев людей, начал кричать по-немецки, звать на помощь и называть своё звание. Сосновский не успел заткнуть гестапов в рот, как по ним открыли огонь. Он уже думал, что им конец, когда по водной глади речушки запрыгали фонтанчики от пуль. Пулемёт косил камыши и прибрежные кусты, как пила. Каждая пуля могла оказаться смертельной последней. Ох, как Сосновский ругал в душе бойра за его трусость, невыдержанность. Каким-то чудом всё обошлось, и какой-то немецкий ефрейтор остановил стрельбу и приказал проверить, кто эти люди. Их накормили и напоили. Точнее, развезло обоих от снапса сразу, и Сосновский с бойром уснули. Разбудили их, когда принесли сухую одежду. Потом долга дорога в кузове бронетранспортера под охраной четырёх автоматчиков из фельдполиции. Они ехали весь день, дважды останавливались, чтобы задержанные офицеры могли справить нужду, и снова ехали. Кормили по дороге салом с черным хлебом, видно из своего сухого пайка. К вечеру убой расвело страшными судорогами желудок, а потом на Роккаде бронетранспортер попал под советские бомбы. Грохотало и горело все вокруг, земля вставала дыбом. День превратился в ночь, и только адские всполохи огня обжигали глаза и горло. Реальность мира исчезла, и было только пламя и грохот разрывов, из-за которых не было слышно ни своего голоса, ни мольбы раненых, ни криков умирающих. А потом всё закончилось, и Сосновский поднял голову над бортом машины. Мир перестал быть цветным, он стал чёрно-белым, точнее, чёрно-серым, грязно-пепельным. Развороченная, дымящаяся земля Вывороченные взрывами деревья, черные обгорелые трупы, дымящиеся острова машин и тишина. Это была странная, почти потусторонняя тишина оглохшего человека, умершего человека. Человека, который смотрит на другой мир за стеклом. Сосновский снова обессиленно опустился на пол кузова и закрыл глаза. Но избавиться от ощущения сотрясания под собой земли еще долго не удавалось. Ночью в разгар сильного дождя бронетранспортер въехал в какую-то деревушку. По натянутому сверху брезенту барабанили крупные капли дождя. За его пеленой было почти ничего не видно. Задержанные сидели на полу и ждали, прижимаясь с затылками к холодной броне. Наконец прибежал какой-то офицер в брезентовой накидке, посветил фонариком внутрь. — Боже мой, Йозеф, это вы? Мы уже думали, что и вы погибли. Какой ужас! Какой ужас, да выходите же скорее. Сосновский помог Бойеру подняться и собрался выйти из бронетранспортёра через заднюю дверь вместе с ним, но офицер остановил его вежливо, но строго: "А вы пока оставайтесь здесь". Бойер хромая, опираясь на плечо офицера, исчез из поля зрения. Солдаты передали документы задержанных, и Сосновский снова откинулся на холодную броню машины. «Интересно, что этот гестаповец наплетет им? Его тут знают в лицо. Значит, с Бойером все будет в порядке. А со мной?» «А если и Вальтера Штибера тут кто-то знает в лицо? И если сейчас прибежит взволнованный и восторженный офицер со словами «Вальтер, боже мой, вы живы», а потом уставится на Сосновского и поинтересуется у него, кто он такой? Да, в качестве самозванца оказаться в гестапо не хотелось бы». А лучше уж в качестве почётного гостя и спасителя оберштурмфюрера Йозефа Бойера и его личного друга навека хотелось бы, конечно. За сосновским пришли, когда уже совсем стемнело. Его завели в большой деревянный дом, в котором находились три немецких офицера в армейской форме: два гауптмана и один оберст. Кроме стола и нескольких стульев, а также массивного сейфа в углу, в комнате ничего не было. Правда, на основательно провисшей верёвке болталась цветастая занавеска, которая в русских домах отгораживали спальное место. У двери на гвоздях висели офицерской шинели, и под окном стояла лавка с ведром воды. Старательно выметенные полы и чистые до блеска сапоги офицеров заставили Сосновского усмехнуться. Сейчас он пройдётся во второй раз, выслушивать про ночь в реке, грязь и холод. а они будут недовершиво слушать и ухмыляться, поправляя чистые манжеты рубашки в рукаве кителя. Отпустив жестом солдата, который привел задержанного, высокий гаупт он взял со стола документы Вальтера Штибера. Это был как раз тот офицер, который прибежал к машине, опознал и увел Бойера. Сосновский стоял пошатываясь, но сейчас ему стоило показать свой армейский гонор старшего офицера фронтовика. Инициативу никогда нельзя отдавать врагу. Кто владеет инициативой, тот ведёт игру. Вы не предложите мне шесть, господин оберст. Я едва держусь на ногах. А Иозеф вам, я полагаю, рассказал о наших злоключениях. Мы потеряли пятерых солдат и чудом выбрались из-за линии фронта. Я готов снова сражаться и хочу вернуться в свою часть, но сейчас меня просто не держат ноги. Герхард, дайте мне стул. Не поворачивая головы, приказал оберст второму гаутману. «Вы, майор, потрудитесь рассказать, при каких обстоятельствах вы оказались за линией фронта, по какой причине пострадали ваши документы и обмундирование». И тогда Сосновский принялся в красках и очень эмоционально пересказывать ту же сказку, которую во время встречи с Бойером рассказал ему. Он рассказал, как с горской солдат прикрывал отход батальона, как их накрыло минами, как всё вокруг горело, и как он пришёл в себя в канаве с водой. И разорванный в клочья и обгоревший мундир пришлось снять. С собой он забрал документы и оружие. Одежды он разжился в деревне, а бойрас с солдатами встретил случайно. Точнее, это они его встретили, когда он хотел убить хозяина дома, который отказывал ему в крови и еде. Впрочем, Бойер его всё равно убил прежде чем уйти в лес. Если Оберс сейчас начнёт связываться с командованием, его выяснят, где находился батальон майора Штибера в момент наступления русских. Ему всё подтвердят, как подтвердят и то, что Штибер погиб или пропал без вести во время отступления. Правда, на это уйдёт очень много времени. Скорее всего, Сосновского отправят в штаб армии, чтобы его судьбу решало его же командование. Ну а там в два счета раскусит самозванца, это точно. Это только на обгорелой фотографии. Видно очертания одной скулы, уха, половины подбородка и светлые волосы Штибера. Впрочем, все это вполне совпадало с обликом сидевшего перед оберстом человека. Но оперативники НКВД как раз на это частичное сходство и рассчитывали, когда принесли эти документы убитого немецкого майора. И когда допрос начал касаться деталей, Сосновский строго и неприязненно перебил Оберста. «Послушайте, я уважаю ваше звание и ваш возраст, но не нужно устраивать мне здесь проверок и ловить меня на словах. Я боевой офицер. Я не первый год в окопах и на Восточном фронте. Отправьте меня в штаб, и пусть мной занимается мое командование. Мое желание очень простое — вернуться в свою часть и взять в руки оружие. Все, господин Оберст, и закончим на этом». Я прошу вас не забываться, господин майор. Оберст подскочил на стуле и стукнул кулаком по столу. Сосновский тут же резко поднялся и выпятил чели, изображая гнев. Впрочем, свою горячность он быстро унял и более миролюбиво, но всё так же твёрдо сказал: "Прошу меня простить, господин Оберст, я не хотел вас оскорбить, но и вы меня поймите. Я пережил чёрное, и что? Во мне горит желание сражаться, а мне не верят". Меня проверяют. Проверить очень легко, отправив меня в часть. И не засыпая меня здесь вопросами, задавая мне такие вопросы, ответы на которые вы все равно проверить не сможете. Оберст опустил голову, пошевелил губами, будто разговаривал сам с собой или ругался. Но тут Сосновский понял, что немец позвал кого-то из-за занавески. К его изумлению оттуда, прихрамывая, вышел оберштурмфюрер Бойер. Гестаповец немного виноват и посмотрел на Сосновского, потом повернулся к Оберсту и заговорил довольно резко, учитывая разницу в званиях. — Я же вам говорил, убеждал вас. Почему вы мне не поверили? Я хоть и не ходил в атаке на русские танки, но тоже умею отличить человека, преданного Германии, от... — Перестань, Йозеф, — вмешался высокий Гауптман. — Господин Оберст просто обязан был сам провести допрос. Война, и война тяжелая. Нам всем нелегко принимать решения. И вы, господин майор, не судите нас за это. — Я не собираюсь никого осуждать и обсуждать еще что-то, — устало произнес Сосновский. — Мне нужно просто отдохнуть, помыться, черт побери, и вернуться в свою часть. Вы сказали про войну, так вот она, к вашему сведению, еще не окончена, и мой долг — находиться в своей части со своими солдатами. — Да, конечно, майор. снисходительно вставил оберст: вы правы до утра можете отдыхать а потом мы подумаем как вам помочь офицеры покажут вам дом и комнату где вы сможете отдохнуть горячей водой вам нагреет мой денщик кивнув сосновскому оберст подошёл к двери напялил на голову фуражку набросил на плечи шинель и вышел из дома через 5 минут его привели в другой дом довольно чистый где имелась относительно неплохая кровать Двое солдат бегали с ведрами, пока Сосновский кое-как обмылся над тазом, вымыл голову, а потом переоделся в чужое, на выстиранное нижнее белье. «Пока не до капризов», — решил он. «Я же фронтовик, окопник. Пусть смотрят на меня и не видят во мне брезгливости». Через час он лежал в кровати, и глаза закрывались сами собой. Заснуть хотелось неимоверно, но мысль... что при всех приятных извинениях ему так и не вернули документы и пистолет, несколько тяготило. Но затем он решил, что это ничего не изменит. И если у него нет намерения сбежать этой ночью, скрыться, то стоит ли думать о другом? Надо играть свою роль до конца, пока не выполнена задача группы. Разбудил Сосновского Бойер. Точнее, Сосновский сам проснулся, как только гестапоец вошел в комнату, не зажигая света. Было уже далеко за полночь. Бояр сел на край кровати своего спутника и, помолчав, спросил. «Вы не спите, Вальтер?» «Это вы, Йозеф?» — сонным голосом отозвался Сосновский. «Что вы не спите? Негде?» «Что?» «А, нет, не в этом дело. Точнее, есть, конечно, где спать. Я просто хотел сначала сказать вам, я вам обязан, и поэтому считаю своим долгом хоть как-то участвовать в вашей дальнейшей судьбе». — Вы хотите отправиться со мной на фронт? — с усмешкой спросил Сосновский. — Пойдете в мой батальон? Он дотянулся до тумбочки и вынул из пачки оставленный денщиком сигарету, прикурив, потушил спичку и бросил ее в блюдце. Бояр смотрел в окно, но когда Сосновский заговорил, он вдруг будто очнулся и стал говорить быстро, торопливо, как будто боялся не успеть сказать всего. — Мой шеф погиб, это совершенно точно. — Да. потому что его нашли раненого на дороге после бомбёжки и он скончался на руках санитаров и документы его переданы в штаб корпуса боже мой штурмбанфюрер николас альбрехт мёртв какое горе а я ведь с ним работал больше года многому научился у него а его жена эта восхитительная немецкая женщина она так любила детей но что с ней никто не знает наверное и её машина попала под бомбы и сгорела — Все искорежено до неузнаваемости. Часто после бомбежек не могут опознать людей и даже понять, сколько человек было в машине. — Я знаю. Я видел это ужасно, Вальтер. — Это война, — осторожно ответил Сосновский, пытаясь понять, к чему этот разговор и какую информацию он может получить от Бойера. — Война. Именно война. Когда гибнут лучшие люди Рейха, — замотал головой гестаповец. «Вы пришли рассказать мне о гибели вашего шефа?» «Я?» Буэр посмотрел на Сосновского, широко раскрытыми от возбуждения глазами, потом упустил голову и сник. «Нет, хотя да, видите ли, я прошу вас, пока не отъезжать в свою часть. Мы хотели вам предложить остаться. Вы и должны остаться». «Почему?» — удивился Сосновский. «А вам стали известны сведения, составляющие военную тайну, и вам лучше не уезжать. Это просьба». Но это может быть и приказом, а я не хочу, чтобы вас заперли на говварке до выяснения. То «Да что это такое узнал, что составляет тайну? Удивился Сосновский. Сведен я о том, что архив нашего отделения гисто по исчез, что он не найден, что он исчез вместе с машиной штурмбанфюрера Альбрехта. Мы считаем, что вам лучше остаться и подключиться к поискам. Сосновский затянулся сигаретой. Сказать, что я не знал этого. Что ты сам только что сболтнул это? Нет, не стоит. Пока меня не арестовали, пока Йозов из чувства благодарности хочет, чтобы я находился рядом с ним в статусе прикомандированного к отделу Гестапо, мне это на руку. А лучше легенды и не придумаешь, тем более автором её буду не я, а Гестапо. Он потушил сигарету в блюдечке и снова лёгся, натягивая одеяло по самый подбородок. Йозов, идите спать. «Считайте, что мне надо остаться, значит, я останусь. Я привык выполнять приказы и служить Рейху, но ради всего святого дайте мне выспаться».